Глава семьдесят первая Вдоль тропы, ведущей к форту Тиней, двигался одинокий всадник, облаченный в черные доспехи. Холодный солнечный свет отражался от покрывающей его тело стали. Шаг за шагом он, минуя осадные рвы, а после и своих падших соратниц, вечным сном уснувших возле вражеских ворот, медленно приближался к крепости. «Стой, где стоишь, и проживешь на мгновение дольше, черная мечница!» Донеслось со стены. «На западе все женщины настолько слепы, что не могут отличить мужчин от женщин!» С вызовом произнес Олег, поправляя шлем, прикрепленный к поклаже коня. Через бойницы в стене на него взирали сотни любопытных глаз. Нескрываемое удивление застыло на лицах тиргов и людей, послышался обсуждающий шепот. — Я Жак из дома черной воды. Отворите ворота! — властным голосом потребовал он. — У тебя нет права повелевать нами! — донеслось в ответ. Однако через несколько минут ворота все же открылись. Из них волной хлынули два десятка воительниц, направив в сторону мужчины, с десяток острых пик и столько же арбалетов. Опираясь на трость, следом за своими людьми, навстречу к парню вышла старуха Аса в сопровождении запомнившейся мужчине наемницы Баки. Ледяной взгляд той, кого еще недавно мужчина пощадил и даровал ей возможность выйти живой из крепости, недовольно дрогнул. Она сравнивала своего прошлого противника, убившего ее помощницу, и ныне гордого и бесстрашного мальчишку. Ее опытного командира и бойца, судя по всему, действительно одолел какой-то высокородный юнец. Какой позор! — подумала про себя Аса. Не ожидал, что наша встреча будет настолько скорой, уважаемая просто баки. Не скрывая своей злобы и отвращения к очередной предательнице, сказал Олег, «Надеюсь, после встречи с родной кровью вы поумерите свой гнев, господин!» Склонив голову, произнесла наемница, отчего у Олега тот час возник целый ряд вопросов, на которые, судя по всему, никто отвечать и не собирался. «Я вам не враг, так что, пожалуйста, не делайте глупости и следуйте за мной!» Узкие стены, такие же узкие и закрученные лестницы, минимум дерева, максимум камня, и огромное число воительниц, спрятавшихся за стеной. Все говорило о том, что, решись они на штурм, потери были бы колоссальными. Вместо прогнозируемых двух-четырех тысяч за стенами прятались все десять, включая сменивший сторону гарнизон крепости. «Неужели кочевники могут заплатить больше, чем ломийцы? Во время их небольшой прогулки по замку спросил мужчина, на что Баки, усмехнувшись, ответила. «Ламийская империя привыкла убивать наемников, а не нанимать их». «И то верно», — тяжело вздохнув, подумал парень, обещая себе, «если он сегодня выживет, то договорится с Ламией об отмене этого гребаного запрета на вольно наемные армии». Створки приемного покоя местной правительницы со скрипом отворились, демонстрируя мужчине огромный зал с собравшимся внутри него многочисленным воинским советом. На троне, как и полагается, сидела главная захватчица, наполовину женщина, наполовину кошка. Ярко зеленые глаза мерцали в полумраке. Наполовину обнаженное тело демонстрировала блестящую черную шерсть на руках и ногах. Это он? Мурча произнесла незнакомка, закидывая ногу на ногу. Он ваша светлость. Уверенно произнесла, стоявшая рядом с ней женщина лет 50. Такой же черноволосый красавец, как и его мать. Проговорила, судя по всему, правящая этим местом женщина. Богиня милосердная. «Принц Жак, как же я рада!» Расправив руки и пустив слезу, кинулась к парню обниматься светловолосая незнакомка в ламийских доспехах. Мгновенно обнажив свой клинок, мужчина направил его в сторону расчувствовавшейся женщины, преграждая ей сталью путь. Сталь десятков обнажившихся клинков переливающимися красками заиграла в помещении. Напряжение повисло в воздухе. Почемур при нем все еще его оружие? Расслабленно вновь промурчала кошка, положив руку на один из своих парных хитаганов, стоявших у ее ног. Ну так, ну так, это же мужчина, всего лишь мальчик и мы не думали, что он представляет опасности. Запричитала конвоировавшая парня стража, вызвав смешок со стороны племенных тергир исполнявших роли элитной стражи черные кошки. «Мой господин, неужели вы не узнаете меня? Я Питта, Питта Финита, верный паладин вашей матери и всего дома черной воды!» Пытаясь приблизиться, произнесла женщина, на что насторожившийся Олег предупреждающе рявкнул. «Отойди, или я зарублю тебя!» «Делая шаг назад, а следом, кладя руку на активационный элемент заклинания, потребовал он, вызывая тем самым очередную волну смеха среди тирк. — Все из Черноводной, давно мертвы, а я не помню тебя, так что рекомендую вам выполнить свою часть сделки и отпустить Зорю, а также всех пленных воительниц. — Какой нахалмр! «И ради него вы, госпожа Питта, проделали столь долгий путь?» Утомившись наблюдать за столь нахальным образом поведения, спросила командующая первой армией зверолюдей. «Госпожа Кахам, должно быть, ему промыли мозги или околдовали каким-то сильнодействующим заклятием. Иного объяснения я не вижу. Никто бы из живых по доброй воле не примкнул к тем, кто убил весь твой род, тем самым лишив тебя всех земель и титулов. — Значит, эта женщина все-таки является частью семьи этого парня, чьим телом я завладел? — Проблема, — думал мужчина. — Малыш, ты так грозно схватился за меч, обещая зарубить настоящего паладина. Мне вот интересно, а селенок-то у тебя хватит? — мурча спросила кошка. Этот вопрос Олег оставил без ответа, размышляя, сразу ли зайти с козырей или все еще немного подождать, тем самым пытаясь разузнать что-нибудь еще. Давай, Мрр, поступим так. Если ты своим мечом сможешь хотя бы раз задеть меня, я отпущу твоего генерала. Вы обещали отпустить еще и ее воительниц в обмен на меня и мою жизнь. Понимая, что враг изначально не собирался поступать по чести, злобно произнес мужчина. Это мр слишком скучно! Зевая произнесла кошка, после чего, не вынимая из ножен, взяла в руки два своих клинка. Госпожа Кахам, прошу, только не покалечьте его! взмолилась Питта. Не переживай, крошка моя, мр! И Я лишь преподам ему урок хороших манер, чтоб запомнил, как нужно обращаться с теми, кто старше и сильнее. Вильнув хвостом, упрекнула парня-воительница. — Раз вы настаиваете. Понимая, что перед ним, судя по всему, командующая всей этой крепостью, приготовился ко входу в боевой транс и молниеносному рывку Олег, Дыхание богини меча. На выдохе со всех ног рванул к цели мужчина, намереваясь одним ударом вспороть той брюхо от бедра до плеча. Расширившиеся в мгновение звериные глаза застыли в удивлении. Потоки воздуха ударили в лица очевидцев. Трясущимися от напряжения руками Кахан все же успела поставить блок, скрестив в области своей груди два ятагана. Вновь рывок. Обманный укол в область бедра сменился стремительным отступлением, а после, когда сама кошка, наклонившись, подалась атаковать, Олег размашистым ударом в прыжке с колена в голову, стальным наколенником соприкоснулся с облаченными в ножными ятаганы, отскочившими от удара своей хозяйке в голову. Сменяя центр тяжести, женщина с трудом избежала сокрушительного и тяжелого удара, на которой сама чуть не напоролась. Тяжело дыша, она увеличила дистанцию, обнажая свои клинки. — Какого дьявола здесь происходит? — зарычала Кахам, слезнув длинным кошачьим языком кровь с разбитой собственным мечом губы. — Это даже не стиль богини меча! — грозно взглянув в сторону Питты, спросила кошка. Шокированная происходящим Питта, хватая ртом в воздух, смотрела на своего принца. Как и когда он стал настолько сильным? Кто его научил такому грязному стилю? Что вообще произошло с ее нерешительным и хрупким господином? «Кажется, я все же смог вас зацепить, уважаемая Кахам. Не кажется ли?» что вам пора исполнить раннее данное вами обещание и освободить зорю отступая подальше от разгорячившейся кошки спросил мужчина впервые кто то из мужчин смог заставить меня почувствовать вкус собственной крови испуская смертоносную ауру а также накладывая на себя заклятие усиления одно за другим произнесла командующая Р -р -р -р -р -р -р -р — зарычала она. — И я сделаю тебя своим. — Госпожа Кахам, мы так не договаривались. Положив руку на клинок и, будучи готовой вступиться за честь и достоинство молодого господина, возразила Питта. — Судя по всему, у меня не осталось другого выбора. Бросив клинок на землю, а после отстегнув стальной панцирь, произнес Олег. Сталь звонко стукнулась о камень. Задрав рубаху, а после его вовсе оголившись по пояс, парень продемонстрировал сложные магические плетения и элементы, которыми от шеи до пупка было исписано его тело. Испуганные западные волшебницы тотчас подались к отворенным дверям. Сама Кахам, внезапно потеряв весь свой боевой настрой, попятилась назад, выставив вперед клинки. «Господин, не делайте этого!» — вскрикнула Финита. «Если вы и ваша армия в течение получаса не оставите крепость Тиней, я взорву себя, вас и этот форт к чертовой матери!» — решительно и грозно произнес Олег.